Глава тридцать шестая. Гортензия. Утомленные салатом и копченостями, подруги наши скоро задремали, и мы с капитаном отползли от салфетки в сторонку и, прячась за кустами челесты, постепенно ретировались. — Послушайте, Кэп, — сказал я, — там, за скалами, живет женщина с шестью грудями. Таким первопроходцам, как мы с вами, даже неловко пройти мимо этого феномена. Надо бы вернуться, посмотреть, в чем там дело. — А ног-то у нее сколько? — спросил Суэр. — Вроде бы две. — Ну ладно, давай поглядим на неё хоть с полчасика. Обогнув скалы, которые в основном состояли из обломков моржового глаза, мы вышли на берег Лимонного лимана. В лучах заката к нам спиной сидела на берегу голая женщина. «Добрый вечер, мэм!» — прокашлял у нее за спиной Суэр. «Добрый вечер, сэр!» — ответила женщина, не оборачиваясь. «Ну что?» — шепнул Суэр. «Что ты скажешь?» «Пока ничего не могу сказать. Не пойму, сколько у нее грудей. Не зайти ли сбоку?» «Неудобно», — шептал капитан. «Сама повернется». «А вообще-то приятный вечер, мэм», — галантно продолжал сэр Суэрвир. «Не хотите ли развлечься, выпить шерри или сыграть партию в сэр -со? «Мне недосуг», — ответила женщина. «Ну, хоть повернитесь к нам», — предложил капитан. «А это зачем? Вы что, хотите посчитать, сколько у меня грудей?» «О, что вы, мэм? Мы люди благовоспитанные!» «А если не хотите считать, что же мне поворачиваться?» Суэр растерялся. «Черт возьми!» — шепнул он. Сидит, как монумент. По количеству спины там действительно должно быть полно грудей. Шесть уместится точно. Я все вытягивал шею, чтобы посчитать, но... Ничего не получалось. Ничего не вижу, сэр, шептал я. Не то что шести, и двух-то не видать. Женщина смотрела в океан. Полированного теплого мрамора были ее плавные плечи, Крутые локти и плотная спина. Тяжелые волосы, не спадающие на квадраты лопаток, Не дрогнули под порывами ветерка. Ствол позвоночника был прям, как пальма. — Хорошо сидит, — шепнул Суир. Мощно! Но страшно подумать, что будет дальше а вдруг обернется и придется считать груди. Кошмар! — Ничего страшного, сэр, — потихоньку успокаивал я капитана. Шесть — это не так уж много. — Госпожа Гортензия, — сказал Суэр, — мы много слышали о вас и по глупости захотели посмотреть. Простите, мы не хотели вас обидеть. Гортензия медленно повернула голову вправо и стал виден ее медный профиль я привыкла внятно сказала она извините мэм к чему вы привыкли не понимаю сижу здесь с шестью грудями а всякие идиоты за спиной ходят и она снова отвернулась к пространству океана мы с капитаном совершенно поникли Выбравшись из бездны наслаждений, мы пока соображали туго и не могли осознать сразу той силы и вечности, которая сидела к нам спиной. Мы-то думали, что шесть грудей — это так просто, тяп-ляп, можно выпить шери, хохотать и тунеядствовать. А тут летая бронза, скала, гранит, монумент, гора — «Вселенная!» «Я бы повернулась к вам», — сказала вдруг Гортензия, «но мне не хочется менять позу. Вы понимаете, некоторые люди, имеющие позу, охотно ее меняют, а с потерей позы теряют и лицо». «Госпожа», — сказал Суэр, — «поза есть поза, но важна — Суть дела? Позвольте один вопрос. Вот вы имеете шесть грудей, но на все это богатство имеется хоть один младенец. Гортензия повернула голову влево, и тут профиль оказался платиновым. — Сэр, — сказала она, — а вы можете представить себе младенца, вскормленного шестью грудями? — Нет, — чистосердечно признался капитан. — А между тем такой младенец имеется. — О, Боже! Вскормленный шестью грудями! Какой ужас! Невиданный богатырь! Как его имя? — Ю. — Ю? — Ю. Всего одна буква. — Ю. — Какого же он пола? — Уважаемый сэр! — внимательно сказала госпожа. — Подумайте-ка, какого рода буква «Ю»? — Женского, — немедленно ответил Суэр. — А мне кажется, мужского, — встрял, наконец, я. — Почему же это? — раздраженно спросил Суэр. — Всем ясно, что все гласные женского рода, а согласные мужского. «Извините, сэр, конечно, вы капитан, вам виднее, но я придерживаюсь совсем другого мнения. Я не стану сейчас толковать о согласных, это в сущности должно быть многотомное исследование, но насчет гласных позвольте высказаться немедленно. Так вот, я считаю, что каждая гласная имеет свой род». «А» женского рода, «О» среднего, «Е» женского, «Ё» среднего и женского, и краткое мужского, «Ы» среднего, сильно склоняющегося к мужскому, «У» женского с намеком на средний, «Э» среднего, «Ю» мужского и «Я» женского. «Все это высказано убедительно», — сказал Суэрвыр, — «но и как-то странно. Похоже или на белиберду, или на научное открытие, правда, подсознательное. Но насчет буквы, или, вернее, звука «ю» я совершенно не согласен. «Ю» — как нежно, как женственно звучит. «Нежно? Возможно» завелся вдруг я но ведь и мужественное может звучать нежно черт подери а что вы все привыкли б да в г да д ю это сказано даже рисунок даже написание буквы ю выглядит чрезвычайно мужественно там ведь есть палка и кружочек причем они соединены черточкой ну и что Да как же так, сэр? Палка и кружочек. Вы вдумайтесь, палка и кружочек. Да еще они соединены черточкой. Это же целый мир, сэр. Это вселенная. Это намек на продолжение рода и вечность всего сущего. Гортензия неожиданно засмеялась. Вы. — Недалеки от истины, — сказала она, — но все равно истина вам никогда не откроется. Вы еще много откроете островов, ведь в сущности каждый шаг — открытия острова, а толку не будет. Возможно, вы и доплывете до острова истины, возможно. А теперь приготовьтесь, мне пришла блажь изменить позу. — Постойте, мэм, не беспокойтесь, — сказал вдруг торопливо, сэр Суэрвир. — Не надо, не надо, мы и так верим, а видеть не обязательно. — Да, да, госпожа, — поддержал я капитана, — умоляю вас. Расскажите лучше, как найти младенца по имени Ю, а позу оставьте. Есть такой остров цветущих младенцев, запомните. А позу придется менять, придется. Приготовьтесь же. Медленно, медленно шевельнулось ее плечо, Локоть пошел в сторону, Явилась одна грудь, другая, третья. И мы с капитаном, ослепленные, Пали на песок. Впоследствии сэр Суэрвир уверял, что наблюдал семь грудей. Я же, досчитав до пяти, потерял сознание.